Глава третья. Вечером в театре было особенно многолюдно. На премьеру оперетты Москва-Париж пожаловали лучшие люди города. Важные чиновники раскланивались с руководителями ведущих предприятий. Их заносчивые жены придирчиво оценивали платья и украшения друг друга. Военные и милицейские чины громко шутили за столиками буфета. После третьего звонка сливки общества заняли первые ряды портера. Лучшие места в амфитеатре были выделены ударником социалистического труда, а французскую журналистку, худосочную даму почтенных лет, усадили в центральной ложе вместе с первым секретарем крайкома, товарищем Лобановым. Расселись все, только директор театра Лесовский не находил себе места. Перед спектаклем он то и дело покидал гостей и спешил за кулисы в надежде, что у Смирницких прорежутся голоса. Но чуда не случилось. Когда зазвучала музыка, Лесовский, оказавшийся на сцене, вцепился в складки раздвинувшегося занавеса и застыл в темном углу. Его глаза, устремленные вверх, с надеждой всматривались в окошко звукооператорской кабины. Там бледный Самородов отсчитывал последние минуты своей работы на хлебном месте. «Прощай, бесценная аппаратура! Прощай, дополнительный заработок!» Видя такое скопление народа, в том числе музыкантов и критиков с идеальным слухом, Он уже не верил, что можно обмануть всех. Одно дело понимать, что девчонка хорошо пародирует исполнителей, и совсем другое вообще не догадываться о подмене. Глаза Антона косили вправо на технический балкончик, примыкавший к верхнему углу сцены. Там, между двумя треногами, была натянута черная вуаль, за которой пряталась Сана. Она хотела видеть действие, чтобы контролировать жесты солистов, отказалась от микрофона, и он лишился возможности вытянуть ее голос с помощью аппаратуры. Ой, что сейчас будет? Подменить солистов уборщицей – безумная идея. Сана даже не репетировала. Музыкальное вступление закончилось, начинается действие. На сцену почти вылетает исполнитель в второстепенной роли и звонко поет короткую вводную партию. Его неподдельный голос, как глоток воздуха перед смертью. А сейчас... И вот на сцене появляется Жанна Смирницкая. Певица скована, потому что понимает, что к чему. Мелодия приближается к стартовой ноте ее партии. Но понурая солистка смотрит в пол, вместо того, чтобы расправить плечи и набрать воздух в легкие. Она сдается, Это провал. У Самородова сердце ухает в пятки, а Лесовский осел бы на пол, если бы не держался за занавес. Звучит заглавная нота. Солистка неподвижна. И вдруг сверху на зрителей опускается чарующий женский голос. Смирницкая мгновенно открывает рот. Она оживает, ходит по сцене, начинает играть. Лесовский вытирает занавесом холодный пот со лба. Антон понимает, Сана поет в сферический потолок. Мелодия отражается от купола, осыпается сверху, и каждая нота как будто превращается в мыльный пузырь и парит над залом. Зрителям невдомек, откуда звучит голос. Прекрасная акустика театрального зала играет им на руку. Пока все хорошо, с женским голосом Сана справляется. Но как пойдет с мужским? На сцену выходит главная звезда театра Артур Смирницкий. Артист бодр и уверен в себе, наверняка принял коньяка для храбрости. Его уверенность базируется на том, что он поет под собственную фонограмму, но только двое в театре знают, что это не так. Начальная партия у Смирницкого тихая, лирическая, ее надо петь чисто и проникновенно. О чудо, Сана точно копирует мужской голос. Лисовский успокаивается. Звукооператор не подвел, настроил дорогостоящую аппаратуру. Голоса звучат, как живые. Но Антон по-прежнему нервничает, как уголек исполнит дуэт двух разных голосов. Это почти нереально. Солисты будут перекидываться фразами, как теннисным шариком. Ей нужно будет мгновенно перестраиваться с женского сопрано на мужской баритон. Начинается дуэт. И на второй фразе она ошибается, срывает ноту в начале мужской партии. Антон хватается за голову, но замечает, что Смирницкий в этот момент оступился на сцене. Чертовка Сана воспроизвела его естественную реакцию. Зрители ответили понимающими улыбками. Что она творит? Вытягивает сложнейший дуэт? «Гениальная девчонка! Никто в театре не догадывается о подмене, даже Смирницкие уверены, что звучат их собственные голоса только в записи». В антракте Антон поспешил к техническому балкончику, чтобы поддержать Сану, но там он не застал девушку. Уборщицу по внутренней связи срочно вызвали за кулисы. Антон спустился вниз. За сценой царила суета, свойственная премьерному показу. Смирницкий разбил бутылочку коньяка, которым подлечивался, и Сана вынуждена была оперативно устранять последствия. На согнутую спину девушки никто не обращал внимания, зато Смирницкий выпячивал грудь перед директором и сипел. «Большого артиста надо оценивать по вершинам творчества. Слышали, как я дал на генеральном?» «Если кто нальет Артуру, уволю обоих», — громко предупредил всех директор и уже персонально Смирницкому втолковывал. «До окончания спектакля с гостями не общаться. Я потом объясню ваши голоса профессиональной усталостью». «Они выложились на премьере, положили здоровье к ногам мельпомены», подсказал подвыпивший солист. «Заткнись, Артур, побереги связки», Осек его Лесовский и хлопнул ладонью по спине уборщицы. «Как тебе, Соня? Во время второго действия вылежешь пол в буфете, чтобы все блестело». После спектакля там будут важные гости. Сана переглянулась с Антоном. Ее взгляд вопрошал. «Сам объяснишь?» Но звукооператору уже указывал директор. «А ты чего здесь трешься? Марш на рабочее место! Готовься! Прошла только половина действия!» И Самородов спасовал. «Забей на уборку!» Шептал он девушке, когда она шла к выходу с ведрами и шваврой. «Ты должна быть на балконе! Ария Смирницкой начнется с первых тактов!» Вторая половина спектакля далась Сане легче. Она поверила в свои возможности и пела, как дышала, свободно, непринужденно. Почувствовав уверенность, она даже позволила небольшое озорство. В одной из заключительных сцен оперетты Сана заменила строку текста проникновенным вокализмом, как на альбоме «Пинг Флойд». Смирницкая на сцене повела бровью от удивления, и Сана быстро вернулась к основной партии. Спектакль закончился, артисты выходили на поклоны. Самые жаркие аплодисменты доставались главным исполнителям, Чите Смирницких. Директор Лисовский сдержанно улыбался, хотя в душе ликовал. Дамоклов меч чудовищного провала обернулся громким успехом, и теперь он может смело принимать поздравления от руководителей края и даже спорить с французской журналисткой, если та разглядела какие-то недостатки. Лесовского тоже вытащили на поклоны. Директор помнил слагаемые успеха и нашел момент, чтобы со сцены благосклонно кивнуть звукооператору. Смородов возлековал, Пронесло. Он побежал к Сане, искренне обнял девушку и утащил ее к себе в звукооператорскую комнату. «Скинь свой убогий халат! У нас праздник!» — радовался он. «Не могу!» — Сана сжимала полость старого халата из грубой ткани. «Тебе нечего надеть!» догадался Антон. «С меня джинсы, фирменные, американские. Ты заслужила, ты спасла меня, уголек». Сана была рада видеть, насколько он благодарен ей. Она нужна ему. Антон ее оценил. «Я могу сходить переодеться», — предложила она. «У меня есть платье с выпускного». «Да погоди ты!» Антон обхватил девушку за талию, привлек к себе и поцеловал в левый висок. Сана упорно держалась к нему неповрежденной половинкой. На минуту они замерли в неловком молчании. Девушка не отстранялась, он не напирал. Оба чувствовали, что от халата пахнет хлоркой. «А знаешь что? Переоденься!» – согласился Антон. «А я сбегаю в буфет и принесу чего-нибудь выпить. Отметим!» «Если я пойду по театру в платье и в туфлях...» Сана горько усмехнулась. «Встречаемся у тебя!» Нашел быстрое решение Антон.